Глава восьмая. «Я думаю, не стоит долго пользоваться вашей добротой, а то любимая сестренка вечером мне уши открутит». Григорий протягивает обратно ключи от моей машины, а его глаза светятся счастьем. «Тачка огонь!» «Тогда давай залезай, прокачусь ветерком». Не смог сдержать рвущуюся наружу улыбку. Хотя еще совсем недавно считал абсолютно ненужным данный атрибут выражения удовольствия и радости. «Правда!» Малыш перевел нерешительный взгляд на старшую родственницу которая всем своим видом излучает абсолютное несогласие. «Нет, спасибо большое, Глеб Викторович. Вы нас очень выручили, но домой мы и сами дойдем. Вы не можете себе позволить так бездумно тратить драгоценное время». «Юлия, возможно, тебя это очень расстроит, но я многое могу себе позволить, в том числе и это». «Ну так что, прокатимся!» Очевидно, что парень загорелся предложенной идеей. «Разумеется, можешь вперед прыгнуть». Кажется, я давлюсь собственной улыбкой. Настолько мне импонирует этот маленький сорвиголова и его внезапно ставшая молчаливая сестрёнка. «А как мне можно вас называть?» Я на секунду призадумался, но тут же отмел все неподходящие варианты. «Моё имя Глеб. Именно так и можешь ко мне обращаться». «А я Гриша. Именно так можете ко мне и обращаться». Я бы всё отдал, только бы рядом со мной сейчас сидел такой смышленый, уже повзрослевший Денис. «Ну вот и познакомились. Затаскивай в машину сестру и поехали». «Ну всё, сейчас кому-то не поздоровится!» – произнёс парень, растягивая слова. И, потирая ладошки, угрожающе направился к сестре. «Это дома кому-то не поздоровится!» «Ладно, ладно, я сама!» Как здорово и необычно наблюдать за семейными перепалками. Привычным движением нажал на педаль тормоза и перевёл коробку передач в режим реверса. «Куда?» – совсем рядом раздался заинтересованный голос. Паренёк уже успел пристегнуться. Внезапно осознал, что у меня напрочь отсутствует желание расставаться с забавным мальчишкой и его не в меру строгой сестрой. Перевел взгляд на девушку в зеркало заднего вида. Юля сидит тихо, как мышка. Неловко ей. А я сам не понимаю, зачем к ним привязался. Странно, но уезжать не хочется. «Вам домой очень надо?» «Да!» «Нет!» – снова улыбнулся, когда услышал такие противоречивые ответы. «Ну нет, так нет. Ваш спаситель очень голодный. предлагаю меня накормить». Так поехали к нам, у нас суперские макароны, я яичницу пожарю. Юль, скажи огонь. Гриша, у Глеба Викторовича нет времени на твою яичницу, прекрати навязываться. Гриша, ты не навязываешься. У Глеба Викторовича полный порядок со временем, но он терпеть не может макароны. Если только в виде особого исключения и с добавлением просто неприлично вкусного соуса. Извини, малыш. Мы с парнем заговорчески друг другу улыбнулись, как будто храним одну тайну на двоих. Еще секунда и слышу осторожный шепот на ухо. «Тогда поехали в Киевси. Я сегодня зарплату получил». Счастье в его голосе не знает границ. Уверен, их родители гордились бы своими детьми. «Юля обожает?» Что же так обожает Юля из популярного фастфуда, я так и не узнал. «Гриша, я все слышу». «Юль, ну ладно тебе. Ну здорово же время проводим. Мы возьмем тебе твою любимую картошку по-деревенски и колу. Ну, Юль!» Этот мальчик только что сформулировал и озвучил вслух мысль, которая никак не могла собраться в кучу и сформироваться в моей собственной голове. Здорово проводим время. А действительно ведь здорово. Весело, без напряга. Без лишних противных женских намеков и благоговейных оценивающих взглядов, к которым я уже так привык. Зато с приключениями в виде разъяренного директора и разукрашенной рожи одноклассника Гриши. Решено, едем. Незаметно подмигнул довольному парнишке. В многолюдном заведении столкнулся с новой проблемой. Когда я предлагал поужинать, я подразумевал, что и платить буду самостоятельно за всю нашу компанию. Я не просил меня угощать. Но Гриша, очевидно, понял по-своему и начал командовать. Давно со мной никто себе этого не позволял. Забавно. «Так, быстренько выбираем и передаем мне свои заказы. Юля, Глеб, ну давайте, давайте!» Вдруг раздался нежный веселый голос. «Эх, так уж и быть, сегодня я угощаю двух таких задиристых мальчишек. Выбирайте». «Что?» Она и меня включила в свой короткий список. Это я-то задира, ну знаете ли. Еще чего, платить должен мужчина, я сам разберусь. От тебя требуется только выбрать, что хочешь, помимо картошки и колы. Меня, видимо, из-за разряда тех самых мужчин, они исключили оба. Прямо чувствую, как мои брови недовольно нависли над переносицей. Было бы так всегда. Девушка шутливо ухмыльнулась, придвинулась вплотную к брату и немного присела, чтобы их лица находились на одном уровне. Ну ладно, на секунду задумалась и добавила тихим вкрадчивым тоном. Тогда я еще буду стрипсы. Заметано. Парень воинственно расправил плечи. И твистер. Без проблем. Гуляем на все. Две очаровательных улыбки, полных собственного достоинства и обращенных друг к другу, что-то вновь зацепили в моей душе. Я уверенно наклоняюсь к ним, приближаю свое лицо и серьезным тоном произношу. Окей. А мне что посоветуете? Первой дернулась Юля и мгновенно отъехала на приличное расстояние. Смущенный взгляд девушки блуждает где угодно, только не в моей области. «Даже обидно. Я совсем не вызываю вне женского интереса. Давненько не сталкивался с подобным. Может, поэтому Серега так в нее и вцепился? Взыграло мужское самолюбие?» «Нужно быть слепым, чтобы не заметить очевидного. Расторгуев, постоянно крутится около девушки. Даже иногда рычать на него хочется. И если бы я не знал себя достаточно хорошо, подумал бы, что девушка привлекает меня как женщина. И мне неприятно видеть другого кобеля в радиусе километра от нее. Но... Это ведь не так, верно?» «Мне ведь нет разницы, сколько именно кобелей вьются вокруг нее». «Или есть?» Только выбросил совершенно неуместную мысль из головы, как столкнулся с заинтересованным прищуренным взглядом какого-то подростка. «Парню лет девятнадцать максимум, а то и семнадцать. Сейчас такая молодежь пошла, можно запросто запутаться в возрасте. Ну ты-то, малыш, куда уставился? Это явно не твоя температура». «А что вы предпочитаете?» Юля наконец-то обратилась напрямую ко мне и указала рукой на какую-то картинку вверху. Вот этот вкусный добавляем к заказу. Доверюсь тебе. И попить. Горячий чай, чёрный». Неожиданно почувствовал, как в мою руку впился прыткий клещик. «Глеб, вы обязательно должны попробовать сырные подушечки. Это улёт». Свободной рукой в отработанном годами движении перехватил мальца за плечи и в осторожной игре чуть сдавил ему шею, слабо смыкая руки. «Ух ты! Это что за захват?» В его голосе слышу неподдельную заинтересованность, восхищение и удивление. «Отчего меня распирает радость?» Хочется вновь улыбнуться и показать парнишке парочку демонстративных приемов. Как-нибудь научу. она. Гриша, отцепись от Глеба Викторовича. Для особого эффекта пришлось немного усилить хватку и, улыбаясь, глядя на Юлю, чуть пожать плечами. Сама невинность я, знаю. Да он сам меня не пускает. Девушка, тяжело вздохнув, отвернулась и озвучила заказ работнику заведения, потому как в нашей шутливой возне мы чуть не проморгали свою очередь. Оплата по карте или наличными? По карте. Успел заметить в руке Юли заранее заготовленный пластик. Резко перехватил юнца одной рукой, а свободной выхватил телефон из кармана джинсов. Хорошо успел заранее дома переодеться, как чувствовал, что сегодня вечером удобнее будет в менее строгой одежде. Молниеносным движением, дважды нажав на основную кнопку, вызвал на главный экран виртуальную копию своей основной карты и мгновенно расплатился за весь наш заказ. Девушка сокрушенно на меня посмотрела. Неужели всерьез рассчитывал, что я позволю им тратить свои деньги? В то время как сам же и предложил поужинать вне дома вместе со мной. Ужин – это, конечно, довольно сильное слово в данной ситуации, но все же. Гриша вцепился в длинный чек с номером очереди и, отойдя в сторону выдачи заказов, встал в терпеливом ожидании. «Глеб Викторович, мы же договорились. Я, как твой начальник, приказываю тебе забыть о произошедшем инциденте. Ее упорство абсолютно неуместно. «Сейчас вы ведете себя совершенно не как начальник». «Да неужели она заметила?» «И абсолютно необдуманно». «Серьезно?» Как не пытался скрыть нотки из собственного высокомерия и примесь легкой иронии, к сожалению, потерпел сокрушительное фиаско. «Да, зачем вы пообещали научить брата спортивным приемом?» «Она смотрит на меня крайне осуждающе. Он ведь будет ждать. И если я пообещал, значит научу». «Глеб Викторович, строгие нравоучения мне уже порядком поднадоели». «Юля». «Расслабься и получай удовольствие. Я данные обещания не забываю. Все нормально. И к слову сказать, ты мне ничего не должна. Вопрос закрыт. Иди лучше займи место, а то будем ужинать стоя». Девушка возмущенно открыла рот, но, видимо, посчитала за лучшее промолчать и не спорить. А я через какое-то время вовремя заметил, что наш заказ уже готов, и Гриша пытается унести его весь и сразу. Придется спешить на помощь. Как только мы заняли места, ребята с энтузиазмом набросились на свои бургеры. В то время как я осторожно развернул лежащий передо мной свёрток. Раньше бы душу продал, чтобы питаться в подобных заведениях постоянно. А теперь, с недоверием, тщательно принюхиваясь к блюду. Ожидая, что ещё чуть-чуть, и оно точно закукарекает. Гле, попробуй, нереально вкусно!» Парнишка продолжает раздавать указания, только на этот раз с набитым ртом. Послушно подношу сомнительную продукцию фастфуда к губам, вонзаюсь в неё зубами и переношусь на несколько лет назад, когда я восхищался подобными штуками. Как ни крути, сегодня этот вкус не оставил таких будоражащих впечатлений, как это было очень и очень давно. В общем и целом нормально, есть можно. Ну как? Я не любитель говорить с набитым ртом, поэтому просто поднял большой палец вверх, и меня поняли все. Когда от ужина остались только пропитанные запахом, маслом и разнообразными соусами коробки, а я с удовольствием потягивал простой пакетированный чай, Гриша вдруг выдал. «Глеб, а может мы повторим как-нибудь нашу прогулку?» Можно даже без ужина. И без машины. Интересно, на кой черт я сдался этому мальку без ужина? И уж тем более без машины, как у самого Стива Джобса. Я бы с радостью, но уверен, что парень твоей сестры будет против, чтобы около вас ошивался совершенно посторонний человек. Я-то, разумеется, не дурак. Сам вижу, что девушка свободна. Но, возможно, она догадается, что я пробно забрасываю удочку. Вообще-то у нее нет парня. В этот момент девушка немного изменила свою позу, повернувшись к брату. А Гриша довольно громко воскликнул «Ай, больно же!» В очередной раз не смог сдержать довольную улыбку. Я, кстати говоря, весь вечер не могу отклеить ее от собственных губ. Какие же мужчины-слепцы! Твердым взглядом гипнотизирую девушку. Уверен, она все же поняла прозрачный намек. Вот сижу я и размышляю, стоит ли переходить к более решительным действиям или все-таки пока нет. То, что я уже полностью заинтригован и настроен на долгую и суровую осаду белокурой крепости, отрицать бесполезно. Юля боязливо отвела взгляд, а мне в голову вдруг прокралась неприятная мысль. Уж не думает ли она, что я таким образом пытаюсь стрясти с нее воображаемый долг? Неприятная догадка. Вот и я о том же. Мальчуган не теряется, поддерживает меня. Так, все поели. Как всегда строго отдернула Юля. Если да, то нам пора выдвигаться, у нас у всех еще куча дел. Да, правда, сокрушенно добавил Гриша. Мне уроки еще делать. И расстроенно добавил. Конец года, контрольные. Гнетущее молчание в машине по пути домой мне показалось неестественно тяжелым. Поэтому я как мог постарался его разбавить. «Ну-ка, давай рассказывай, герой, почему же ты все-таки сегодня подрался?» «А чего он Дашку обижал?» «Я его давно предупреждал, чтобы он ее пальцем не трогал». «Дашку, значит?» «Все-таки выходит, все из-за женщин». «Не все, но это да». Через секунду он не в попад добавил. «А я на заправке работаю. Вот там, по прямой, недалеко. Если вдруг...» «Гриш, перестань». Глеб Викторович лучше знает, на каких АЗС заправлять свою машину. Что же она вечно парню кислород перекрывает? Договорились, малыш. Через три минуты мы плавно подъехали к подъезду. Ребята, с вами очень весело проводить время. Приглашайте еще. Мы всегда приглашаем, правда, Юль? Непосредственность мальчугана определенно мне импонирует. Хоть я чего то думал, что в его возрасте мальчишки более закрытые. Гриша, попрощайся, пожалуйста, и иди домой, я догоню. Глеб, очень рад знакомству, вы крутой. Парень добродушно протянул мне свою ладошку, которую я крепко пожал в ответ. «Если что, заезжайте к нам, мы всегда будем рады». «Гриша...» «Все-все, я уже ушел». «А тебе пора переставать быть такой букой». Глядя в потрясенное лицо его сестры, захотелось рассмеяться в голос. Лично я с Мальком абсолютно согласен. Когда за парнем захлопнулась дверь домофона, спокойно шагнул из машины и помог выбраться девушке, галантно предложив ей руку. Она смотрит на меня неуверенным извиняющимся взглядом. «Простите, он иногда бывает слишком прямолинейным». «Все нормально. Твой брат – очаровательный сорванец. Мне кажется, ты чересчур строга с ним. Иначе он просто сядет на голову. Простите, что пришлось потратить на нас столько времени. Я, совершенно не собираясь слушать ее дальнейшие оправдания, решил сразу огорошить откровенным вопросом. «Юлия, а какие у тебя отношения с моим замом?» Вновь ошарашенный взгляд сказал о том, что девушка меньше всего ожидала услышать от меня подобную откровенность, на которую придется отвечать. С Сергеем Александровичем. Насколько мне известно, другим заместителям я еще не обзавелся. Никаких. Совершенно. Только строгие, сугубо рабочие отношения. Вы только не подумайте. Я и не подумал ничего лишнего, поэтому и спросил. Просто хотел предупредить. Но какого черта я лезу не в свое дело? Мне-то что? И предупредить о чем? Чтобы она не смела относиться серьезно к его вниманию? Иначе просто сделают так, что расторгуев и близко к ней не подойдет. Да уж, сам себя не узнаю. Много лет я уже не чувствовал подобного сильного и невинного, хотя кого я обманываю. Невинность тут явно ни при чем. Влечение. Будь с ним поаккуратнее. Он вообще-то мужик хороший, но очень ветреный. Вот зачем я это сказал. Нужно найти хоть какое-то логичное объяснение своему любопытству. Не хотелось бы, чтобы вместо работы ты утирала слезы платочком или витала в облаках. Не волнуйтесь, Глеб Викторович, этого не случится. Сергей Александрович как мужчина меня не интересует. Безмерно счастлив это слышать. Интересно, а кто же интересует? Вовремя прикусил язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Да что со мной такое? Безумно рад, что вы с Гришей смогли на время принять меня в свою веселую задеристую компанию. Обращайтесь. Хорошего вечера, Глеб Викторович. До завтра, Юля.